Глава девятая Утром пришел молоденький слуга и с гордым видом передал мне очередной конверт с гербом раллиса «Наконец-то!» — Проворчала, разрывая бумагу. В этот раз нам заранее не сообщили, где и во сколько будет проходить второе испытание, поэтому я с шести утра была на ногах и в полной боевой готовности, одетая, причесанная и немного злая из-за того, что голодная. Быстро развернув сложенный в четверо лист, прочитала вслух. Большой двор в десять часов. Больше на листе ничего не было, и я, без сожаления, выбросила его в мусорную корзину. Большой двор — это где? За первой парковой полосой. Ромерта, которая пришла ко мне не свет, ни заря, махнула рукой в неопределенную сторону. И что там? Конюшни, вольеры с диковинными животными. «Понятно». Я пошла в гардеробную. «Что ты задумала?» Старушка посеменила следом. «Надо переодеться. В таком платье нечего делать на конюшнях, а в такой обуви и подавно». Я вытащила из шкафа любимые коричневые брюки. «Они мужские!» Ужаснулась Ромерта. «Они удобные», — равнодушно отозвалась я, натягивая их под пышное платье и переобуваясь. Потом глянула на себя в зеркало, чтобы убедиться. Под шелками и оборками ничего не видно. Если юбки выше головы не задирать, то никто и не догадается. Чтобы запихать рубашку в маленькую сумочку, пришлось изрядно потрудиться. Камеристка только смотрела на меня, прижав руки к груди, будто ее вот-вот разобьет сердечный приступ. «Зачем тебе это все?» «Испытание кто готовил? Жених?» «Да». Так я и знала. Женишок ничего хорошего придумать не мог. Держу пари, нас ждет что-то грязное и, скорее всего, по его мнению, что-то весьма унизительное. Надо быть готовой ко всему. На отборах так не делают. Я вспомнила надменного блондина и усмехнулась. Может и не делают, но только не в этот раз. Я уверена, Нольд постарался. Придумал для себя развлечение. «Не может быть!» Камеристка была искренне возмущена моим предположением. «Он таким заниматься не станет!» Похоже, моя служанка души не чаяла в сынке наместника и была готова защищать его с пеной у рта. «Может, она его бывшая няня?» Привыкла к тому, что он милый и нежный мальчик, а на деле вымахал, самодовольный бугай с дурными манерами. Спрашивать напрямую не стала, решив, что со временем потихоньку все выясню. «Я не буду спорить. Если правы вы, я останусь в платье», — указала на свой наряд. «Если все-таки права я, то от платья придется избавляться. Я не хочу сломать себе шею, запутавшись в подоле». Ромерта мою затею не одобрила. Это было видно потому, как негодующий подрагивал ее острый, выпеченный вперед подбородок, но смолчала. Я тем временем ухитрилась рубашку скрутить плотным рулетом и затолкать в сумочку. Все, к испытанию готово, что бы там ни придумал заносчивый жених. Как всегда, когда на горизонте появилась крепкая задача, во мне проснулся спортивный интерес. Мне уже хотелось победить не только ради замужества и золота, но и ради самой победы. А то, похоже, кое-кто оббил обрысы слишком высокого мнения о своей драгоценной персоне. Пора опускать на землю. Наученная горьким опытом, вышла из комнаты почти за час до соревнований. Ромерта снова вызвалась меня проводить, и я не стала отказываться. Опять на пути попадались другие претендентки. Люси снова улыбалась изо всех сил, изображая дружелюбие, хотя на ее счету уже две поверженные соперницы. Натаэла презрительно морщила нос, у нее пока только одна победа. Фляр хмуро молчала, другие тоже были торжественно собраны, разодеты, причесаны, с румянами на щеках и чернейшими ресницами. И похоже, кроме меня, больше никто не прел, нацепив под платье плотные грубые штаны. Может, я перестаралась в своих подозрениях? На что-либо менять было уже поздно. День как специально выдался безоблачным. Солнце неистово припекало, и уже через пять минут у меня взмокло место чуть пониже спины. Я чувствовала, как по коже медленно скатываются капли пота, но сделать ничего не могла. Мы дружной толпой шли к месту испытаний, и если бы я сейчас прилюдно начала стаскивать портки, меня бы точно посчитали сумасшедшей. Поэтому оставалось только одно — идти вперед с гордо поднятой головой и надеяться, что ноги и то место, откуда они у меня растут, не сварятся за время испытания. После того, как на прошлом испытании выгнали девочку за простое опоздание, все пришли заранее. Нас запустили в садовый домик и предложили чаю. Было жарко, меня очень мучила жажда. Но распивать чаи, в то время как остальные чинно мирно стоят по углам, не хотелось. Хватит с меня того случая, когда пирожных объелась и икалово весь голос. Я уже приготовилась вежливо отказаться, но, к счастью, несколько девушек подошли к столу. Ну и я следом. Взяла фарфоровую кружку, полную золотистого фруктового чая, и отошла к дальнейшему окну. Оно выходило на широкий двор, обнесенный решетчатым забором. С одной стороны стояли конюшни, с другой — большие сараи с покатой крышей, а в самом дальнем конце располагалось что-то очень похожее на деревянные трибуны. Причем трибуны не были пустыми. По ним бродили люди, занимая понравившиеся места. «Это что?» — спросила громко, указывая пальцем в окно. «Гости». Коротко ответила служанка, разливающая чай. Между девушек пробежал удивленный робот. «Какие еще гости?» Пренебрежительно поинтересовалась Нателла и направилась к соседнему окну. Служанка в этот раз ничего не сказала, то ли не знала, то ли испугалась того, что все присутствующие обернулись к ней и ждали ответа. «Я задала вопрос», — требовательно повторила Нателла, смерив ее ледяным взглядом. «Простите». Девчонка совсем смутилась. Тонкие руки задрожали, и чай пролился на кружевную салфетку. «Растяпа! Разве так сложно?» «Отстань от нее!» Услышала я свой голос. Теперь все обернулись ко мне. «Зачем задавать глупые вопросы, если и так все понятно? Это гости, которые пришли посмотреть второе испытание. Нас предупреждали, что так будет». «На прошлом испытании никого не было», — вякнула одна из приспешниц нашей королевы. «Конечно, не было. Какой дурак будет сидеть и три часа смотреть, как девицы перьями по бумаге возят?» «Спасибо, дорогая Оксана. Очень приятно услышать оценку своих умственных способностей», — раздался насмешливый голос распорядителя. Он незаметно вошел через боковую дверь» и стоял чуть в стороне, наблюдая за нами. «Ах ты ж!» «Я не вас имела в виду», — коротко склонила голову, чтобы он не увидел улыбки. «Было неудобно за свои слова, но почему-то очень смешно. Барсон хотел что-то добавить, но я опередила. Это не про вас и не про остальных смотрящих». «И на том спасибо». Он подошел ко мне и тоже остановился у окна. Бросил беглый взгляд на трибуны и людей, а потом развернулся к претенденткам. — Что ж, Ксана права, это зрители. Пришли посмотреть на вас. Посмотреть, полюбоваться. Возможно, даже за кого-то из вас поболеть. Вот радость-то какая. — Какое испытание нас ждет? Тут же подскочила любопытная Люси, источая свою ядовитую доброжелательность. — Скоро все узнаете, — уклончиво ответил Лэнд. Пока могу сказать, что задание выбирал для вас жених. И судя по тому, что мы рядом с конюшнями, ничего хорошего нас не ожидает. Распорядитель посмотрел на меня пристально, будто оценивающе. Ну почему же? Хорошее испытание, интересное. Сын наместника — сильный маг. Служил у южного берега. Жил в походных условиях. Испытаний у него было предостаточно. И рядом с собой он хочет видеть выносливую, неизнеженную девушку, способную не только на балах отплясывать, но и разделить с ним все тягости службы, если вдруг придется возвращаться к барьеру. «Ну так это я! Выносливая, как лошадь! Балы не люблю! К любому походу готова! Бери, женись. Только что-то подсказывало, что жених совсем не горит тащить меня под венец. Да и к другим претенденткам особой страстью не воспылал. «Понятно», — я кивнула по деловому, осматриваясь. «Что тебе понятно?» Тут же прицепилась на Сложив руки на груди, эта кобра пыталась смотреть на меня свысока, но, учитывая, что расточком она не вышла, взгляд получился так себе, невыразительный. По крайней мере, я не прониклась. «Все!» Я поудобнее перехватила свою сумочку и поинтересовалась у служанки, тут есть туалет, дамская комната, подсобка, любое помещение, в котором можно переодеться. Служанка сначала растерянно заморгала, а потом спохватилась и торопливо произнесла, «Я вас провожу. Спасибо». И не обращая внимания на остальных, которые пялились на меня, открыв рты, я пошла в тайный угол переодеваться. Ноль Но решил над нами поглумиться, я знала это наверняка. Сейчас каждый из нас выдадут лопату и запустят в хлев убирать. Или выдадут по вредной кобыле, которую нужно будет подковать. Или заставят кур щипывать, или коров доить. Работы я не боялась. А вот портить очередное платье совершенно не хотелось. Они дались мне слишком тяжело, чтобы каждый день разбрасываться. Скромная служанка завела меня в крошечную комнатку с узким окном, затянутой блеклой занавеской, поклонилась и вышла. А я, чтобы не терять время на расстегивание бесконечных пуговиц, быстро стянула платье через голову, потом также быстро накинула на себя привычную мягкую рубашку. Заправила ее в брюки, подтянула шнурки на ботинках и вышла к остальным. «Какой кошмар!» – прошептала Нателла, обращаясь к своей соседке. Прошептала так громко, почти во весь голос. И, конечно же, все услышали ее возмущение. Да еще и пальцем в мою сторону указывала. «Да и не говори-ка, сама в ужасе!» Отмахнулась я от нее. «Как так можно?» Вякнула еще одна девица, имени которой я не запомнила. «Разве правилами запрещено выбирать удобную одежду?» Я задала вопрос распорядителю, даже не оглядываясь на соперниц. «Конечно, нет. Все, что хотите, лишь бы вам было удобно». Он только руками развел, скользя взглядом по моему облачению. «Почему мне всегда кажется, что он от души веселится, когда меня видит? Я такая смешная?» Разобраться с этим вопросом не дали часы, висящие возле окна. Выскочила кукушка, бодро прокуковав, и юркнула обратно. «Пора» торжественно объявил Барсон и распахнул перед нами дверь, ведущую на широкий двор. «Всем удачи!» «Спасибо!» — нестройно ответили мы и вереницей потянулись к выходу. И вот стоим мы посреди двора. Солнце бьет прямо в глаза, заставляя щуриться и приставлять ладонь глазам. В воздухе витает запах прелого сена из скотного двора. В пяти метрах от нас под тканевым навесом возвышаются трибуны, на которых яблоку негде упасть. Народу набилась тьма, человек сто, и все хотят на нас посмотреть, все ждут интересного представления. Не сказала бы, что это добавило уверенности. Я поняла, как себя ощущает товар на прилавке, мимо которого все ходят, смотрят, норовят ткнуть пальцем и пощупать. В самом центре трибун ложе для жениха и смотрящих. Наместник с женой о чем-то тихо переговаривались. Джер с неприкрытым интересом рассматривал нас. На мне задержался, удивленно подняв брови, а я с вызовом скинула подбородок и выдержала любопытный взгляд. Парень только усмехнулся. Жених, как всегда, сидел с таким видом, будто хлебнул из ночной вазы. Нахохлялся, руки на груди сложил и хмуро смотрел куда-то вдаль, полностью игнорируя наше присутствие. Вот что за человек такой. Мы тут ради него стараемся, наряжаемся, как дрессированные собачки выполняем задания. Девчонки вон травят друг друга изо всей дурацкой мочи, прочищая себе путь к сердцу блондина. А самому блондину хоть бы хны, даже не смотрит в нашу сторону. Такое чувство, что этот отбор ему вообще не нужен как и все мы вместе взятые. Это открытие меня обескуражило. Я украдко оглянулась на остальных девушек. Похоже, никто из них не задавался вопросом, что не так с женихом, и почему он вечно такой кислый, как перестоявшая опара. Никто этого не замечает? Или всем плевать? Пока я размышляла о странностях отбора, распорядитель подошел к наместнику, переговорил с ним, довольно кивнул, вышел вперед и встал сбоку от нас лицом к зрителям. На трибунах тут же замерла тишина, а девушки подавно молчали, нерешительно переглядываясь и теряясь в догадках, что ждет впереди. «Мы рады приветствовать участниц второго испытания. Вас уже осталось всего пятнадцать. Четверть претенденток вылетели на первом этапе. Дальше прошли те, кто умнее». Угу. Умнее, хитрее, а также те, кому повезло не быть отравленными. Я украдкой взглянула на ядовитую Люси. Та стояла, как всегда, с улыбкой, глядя по сторонам, но глаза у нее были большие и испуганные, и губы подрагивали, выдавая волнение. На всякий случай надо за ней приглядывать. Да за всеми надо приглядывать, если уж на то пошло. Верить нельзя никому. Сегодня вас ждет непростое испытание. Вам понадобится смекалка. Куда же без нее? Умение решать непростые задачи – запросто. Способность находить общий язык с окружающими – да расплюнуть. Вы должны доказать всем присутствующим, что вы не только платье умеете носить, но и готовы к работе. Прямо про меня. Даже от платья предусмотрительно избавилась. Кстати, отсутствие платья Ноль тоже заметил, и теперь смотрел сердито и не скрывая раздражения. Взгляд впился в меня, словно когти зверя, и мне снова показалось, что вокруг него заискрился воздух. Моя находчивость явно не пришлась жениху по вкусу. Ничего, переживет. Я вот сейчас возьму и выиграю это испытание. Специально, чтобы его позлить. И вообще, я ему еще не простила того, что он меня на дороге бросил. Соперницы взволнованно слушали распорядителя. Кто-то сжимал кулаки, готовясь к битве. Кто-то был на грани того, чтобы расплакаться. А я сгорал от нетерпения скорее приступить к делу. Все эти нагнетающие речи раздражали. Чем скорее приступим, тем быстрее закончим. Давайте задание и в бой! «Каждый из вас предстоит приручить своего зверя». «Зверя?» – пискнула Клэра и отступила на шаг назад. Теперь не улыбался никто, даже Люси, раздражающая своей жизнерадостностью. «Да, подойти, оседлать и сделать полный круг верхом по двору. Кто последний справляется с заданием, тот и выбыл», – ободряюще произнес Барсон. «Всего-то!» – фыркнула себе под нос. Я-то думала, что-то серьезное будет. Язык мой, враг мой. Как всегда, хотела прошептать тихо и для самой себя, а получилось громко, выразительно и для всех. Жених снова на меня уставился. В этот раз хищно, словно коршун перед броском. А я в ответ помахала ему рукой и улыбнулась. А что еще мне оставалось делать? Приятно видеть такой боевой настрой. Распорядитель ободряюще кивнул. «Ну, не спешите расслабляться. Вас ждут не плюшевые котята, а самые настоящие звери, которых в раллис привезли со всех уголков Туарии». «Они дикие?» — хрипло спросила Нотелла. Ее красивое лицо пошло пятнами, но она старалась держаться с достоинством. «Не то чтобы очень», — протянул Лэнд. «Скажем так...» Они привыкли к человеку, но ручными зверюшками не стали. А если они кого-нибудь покалечат или убьют? Не переживайте, они не настолько кровожадны. Но на всякий случай мы позвали лучших лекарей города. Они мигом приведут вас в порядок, что бы ни случилось. Распорядитель обернулся к трибунам. Дорогие гости, надеюсь, вы поддержите наших претенденток. Они очень переживают и волнуются. Раздались бурные аплодисменты. Барсон щелкнул пальцами, и рядом с ним появился столик на одной ножке, а на нем черный шар с отверстием наверху. «Прошу», — сделал приглашающий жест, «пусть каждая из девушек подойдет и вытянет свой номер». Никто не решался сделать первый шаг. Даже Натаэла, которая всегда стремилась быть спереди, Теперь стояла на месте, как вкопанная. С такими темпами это все до вечера затянется. Я подошла к шару и смело засунула руку внутрь. Пальцы нащупали целый ворох маленьких конвертиков. Схватив первый попавшийся, я вынула руку. «Какой номер?» Сорвала печать и достала маленький листок с цифрой, красиво выведенной зелеными чернилами. «Четыре!» — объявила громко, четко чтобы всем было слышно и на всякий случай подняла над головой лист, чтобы все могли рассмотреть. «Следующее!» — скомандовал Барсон. Через две минуты мы все стояли, сжимая в пальцах свои номерки и высматривали неведомых зверей. Где их прячут? В конюшнях, что ли? Я даже на цыпочки привстала, пытаясь найти взглядом свое чудовище. «Готовы? Начинаем!» Распорядитель хлопнул в ладоши. В тот же миг на нас обрушилась какофония звуков. Рев, писк, рычание, ржание, клекот, скрежет. А еще через мгновение весь двор преобразился до неузнаваемости, открывая жуткую правду. Они все это время были здесь, рядом, укрытые призрачным мороком. А теперь морок спал и перед нами появились небольшие загоны, в каждом из которых бесновались самые странные животные, которых я когда-либо видела, а над ними парили гигантские номера, затейливо переливаясь и мерцая в солнечных лучах. Я запрокинула голову, отыскала взглядом цифру четыре и направилась навстречу судьбе. Четверка оказалась самой крайней справа. Чтобы до нее добраться, мне пришлось пройти мимо сгорбленного песочно-серого зверя, похожего на волка, мимо рыжей птицы на четырех ногах, на передней паре которых были копыта, мимо странного розового пушистого шара, у которого не видно, где голова, а где зад. В другое время я бы непременно торчала возле каждого загона и до посинения рассматривала диковинных зверюшек. Но только не сегодня. Я шла вперед, чувствуя, как дрожь в руках нарастает, а уверенность в собственных силах тает. Слева и справа от меня кто-то рычал, пыхтел, выл, пищал, рыл землю, поднимая облака пыли, грыз заговоренные доски загона. Не на это я рассчитывала, когда думала, что нас ждет грязная работенка. Но льда удалось меня удивить. Да что там удивить? Сразить! Наповал! Вот за тенек белобрысый. Хулиган. Теперь я точно убедилась, что невесты ему не нужны. И он хочет от нас избавиться. И судя по тому, что творилось вокруг, ему это удастся. Половина девиц готова упасть в обморок, другая половина тщетно пытается удержать хоть какое-то достоинство, во взгляде и не вопить. «Не бойтесь, они не кусаются!» Перекрывая всеобщий шум, раздался бодрый голос распорядителя усиленной магией. «Угу, не кусаются. Охотно верю». Улучив момент, когда меня скрывала грифельно-серая туша зверя, похожего на гигантского муравьеда, я оглянулась на трибуны. Зрители волновались. Наместник с женой сидели так, будто кол проглотили, но старательно держали улыбки и делали вид, что все хорошо. Джер прикрыл лицо рукой и глядел на нас сквозь пальцы. Зато Них в этот раз был бодр и весел и проявлял живое внимание к происходящему. И улыбался. Я бы, наверное, сказала, что у него очень красивая улыбка, если бы не испытывала столь жгучее желание настучать по белобрысой макушке. Наконец я оказалась перед загоном с номером четыре. Там, задрав тонкий, как хлыст, длинный хвост, на шести лапах, Бегало кругами что-то черно-белое с маленькими кожистыми крыльями. Размером оно было с крупного быка. На короткой шее сидела приплюснутая широкая рогатая голова с пастью от уха до уха. Когда неведомый зверь остановился и попытался ухватить надоедливую муху, кружившую над ним, я увидела ровные ряды мелких белоснежных зубов. Руку он, конечно, вряд ли такими зубками отхватит. Ну вот, пожует знатно. Да. Не торопясь заходить к зверю, я стояла, облокотившись на забор, и рассматривала его, пытаясь придумать, как к нему подобраться. «Кто же ты такой?» Спросила шепотом, взглядом скользя по полосатому боку. Словно в ответ на мой вопрос в воздухе замерцали буквы, закружились и сложились в слово «Зебраж». «Надо же! Жених решил великодушно сообщить, с чем мы имеем дело. Заботливый какой!» Я проговорила название вслух и задумалась. Мне оно не говорило ровным счетом ничего. Я про таких зверей в книгах не читала, истории не слышала, даже во снах не видела. А приручать как-то надо. Слева раздался дикий визг, от которого все внутри похолодело и сжалось в комок. Торопливо оборачиваясь, я ожидала увидеть как минимум оторванные руки, ноги, но, к великому облегчению, оказалось, что мравьед просто слезал шляпку с головы одной из девушек. Никто из соперниц еще не вошел в свой загон. Все топтались в нерешительности, испуганно рассматривая животных. Кто-то плакал и просил отпустить домой. В суматохе было сложно разобрать, чей плач раздается, но именно он подействовал на меня ободряюще. Что я? Маленькая, что ли? Или хрупкая феечка? К счастью, нет. Коня подковать могу? Могу. Быка стреножить могу? Могу. Верхом без седла ездить умею? Умею. Животных боюсь? Нет. Вперед! Ловить зебраша! Выдохнула, кулаки сжала и, потянув на себя, дверь зашла внутрь. С этого момента все звуки, вся суматоха осталась там, позади, за спиной, за забором. Тусклая какофония, не имеющая никакого значения. Все внимание было сосредоточено на звере, остальное неважно. Зебраж продолжал носиться кругами, не обращая на меня внимания. Земля гудела от топота шести толстых короткопалых конечностей. Хвост ленты развивался по ветру а из пасти вывалился алый раздвоенный язык. И как к нему подойти? Сделала аккуратный шаг, потом еще один, и остановилась. Зверюга пронеслась в полуметре от меня. Я могла бы прикоснуться к черно-белому боку, если бы протянула руку, но не посмела. Еще два круга он пробежал, не останавливаясь и даже не глядя в мою сторону. Может, слепой? Еще один шаг, и я встала поперек его пути. Как выяснилось, зря. Зебраш не собирался ни сворачивать, ни притормаживать. Просто бежал с таким же отсутствующим выражением приплюснутой морды, что и раньше. И если бы я не отскочила в сторону, он бы меня затоптал. Итак, задача номер один – остановить его. На хлопки чудовище не реагировало, на крики тоже. Махание руками впечатления на него не произвело, как и то, что я попыталась бежать рядом с ним. Бесполезно. Меня словно не существовало. «Ладно, чучело ты полосатая, сам напросился», прошептала сердито, когда он снова пронесся мимо, едва не задев мое лицо хвостом. На заборе висело что-то кожаное, похожее на широкий пояс с петлями по краям. Наверное, это специальное седло. Рядом уныло свисал недоуздок, похожий на те, что были у нас в конюшнях, только шире. Еще была веревка с петлей на конце. Сетуя на то, что не додумалась прихватить с собой чего-нибудь вкусного, чтобы подманить зверя, я потянулась за веревкой. Оставалось только накинуть петлю на шею шестипалому и остановить этот нескончаемый бег по кругу. Веревка привычно легла в руку. Знакомое действие, которое я выполняла сотню раз у себя дома, успокоило, подарила ощущение уверенности. Справлюсь. Буду считать, что это просто такая некрасивая шестиногая лошадь. А с лошадьми я с детства обращаться умею». Раскрутила конец веревки и метнула в сторону зебраша, как раз проносящегося мимо. Петля легко упала на шею и затянулась. «Поймала!» Радостно воскликнула и тут же испуганно завопила. «Стой!» Ему было глубоко плевать на то, что я его поймала. Он бежал дальше. А если принять во внимание, что весел он в десять раз больше, чем я? В общем, еще неизвестно, кто кого поймал. Я попыталась затормозить, остановить его, но веревка вырвалась у меня из рук, ободрав ладони. «Черт!» Затрясла руками, дуя на покрасневшую кожу. «Ну, я тебе устрою!» Улучив момент, когда зверь пробегал мимо, изловчилась и схватила конец веревки. Пришлось бежать и подстраиваться под тем зебраша, но зато у меня получилось сделать еще одну петлю, которую я успешно накинула на деревянный столбик забора. Зверюга побежала дальше, не заметив, как натягивается веревка. Рывок, и столбик затрещал, но устоял. Петля на шее Зебраша затянулась еще сильнее. Он захрипел и чуть не повалился на землю. Бедолага. Зато остановился. Удивленно посмотрел вокруг, будто вынурнув из глубокой задумчивости, и повернулся ко мне. «Привет!» Улыбнулась, напряженно всматриваясь в зверя и пытаясь понять, что у него на уме. «Вдруг набросится!» Он продолжал стоять. Наклонял голову то на один бок то на другой, как большой любопытный пес. Маленькие, темные, блестящие, как бусины, глаза подозрительно рассматривали меня, а крылья взволнованно приподнялись над спиной. Я подошла ближе и медленно протянула руку, стараясь не спугнуть его и заодно не показать своего собственного страха. Зебраж принюхался, шумно втягивая воздух приплюснутыми ноздрями, потом сердито фыркнул. «Ну-ну, не пенься!» Прикоснулась к широкой морде, аккуратно почесала между глаз, потом провела рукой по косматой шее. Вдоль загривка прощупывались жесткие пластины, а на холке торчали два черных шипа, которые я не заметила раньше. «Ну и зверь!» Я гладила его по боку, приговаривая всякую ерунду о том, что он самый умный, самый красивый, самый хороший о том, как он мне нравится, как мы с ним сейчас будем кататься. Не знаю, понимал ли зебраш мои слова, но слушал очень внимательно. Спокойный, дружелюбный тон, ласковое прикосновение действовали на него как на любое другое животное. Он притих, перестал хлестать хвостом из стороны в сторону и даже, по-моему, начал тихо урчать от удовольствия, особенно когда чесала его за ухом. Давай покатаемся. Наверительно в глаза заглянула, потрепала по загривку и пошла за седлом. Приноровить его на спине у чудовища оказалось непросто. Я и так пробовала, и эдак, крутила его по-всякому, пытаясь разобраться в причудливой конструкции. В это время зверь терпеливо стоял, переминался с ноги на ногу. Наконец я сообразилась накинуть две петли на шипы на холке, крылья от которых никакого толку. На них не то что не взлетишь, даже мух нормально не разгонишь. Заправила в специальные прорези по бокам. Затянула подпругу под круглым брюхом. Потом пришла очередь не Справиться с ним оказалось проще. Просто накинула на голову, и кожаные тесемки послушно легли на нужные места. Я отвязала веревку от забора, стащила ее из зебраша и небрежно откинула в сторону. Он позволил мне неуклюже закарабкаться к себе на спину, лишь недовольно фыркнув, когда я сильно потянула его за жесткую полосатую шерсть. «Прости», — потрепала его по шее. «Я к обычному седлу привыкла. А что делать с тобой, не знаю. Поехали, что ли?» Дернула по воде. Животное по-прежнему стояло на месте, громко щелкая челюстями в тщетной попытке поймать комара. «Вперед!» — ударила пятками по бокам. Снова нет результата. Теперь он чесал живот одной из задних лап, его тело изогнулось дугой, и мне пришлось припасть ниже, чтобы удержаться на нем. В попытках сохранить равновесие я ухватилась за одной из кожистых крыльев и дернула за него. Зебраж тут же зарычал, взвился на дыбы, а потом ринулся прочь из загона сквозь приоткрытую дверь. «Мамочка!» Завопила я дурным голосом, цепляясь за него изо всех сил. Шестипалое туловище при беге извивалось из стороны в сторону, и у меня было такое ощущение, будто я скачу верхом на безумной гусенице. Приноровиться к странному ходу зверя у меня не получалось. Я сползала то в одну сторону, то в другую. Все силы уходили на то, чтобы удержаться и не свалиться ему под ноги. «Снимите меня отсюда!» Прокричала, проносясь мимо Барсона, который с безмятежным видом наблюдал за происходящим вокруг него бедламом. Конечно, он не услышал, только одобряюще кивнул при взгляде на меня и показал большой палец. Ему и невдомек было, что я на грани провала. «Спасите!» — прохрипела, пролетая мимо трибуны с гостями. Они почему-то радостно хлопали и явно не спешили мне на помощь. Зебраж бежал, как заведенный, снова впав в какой-то транс. «Стой!» — заорала я, пытаясь натянуть поводья и остановить его. «Куда там?» — бежал, как и прежде. «А ну-ка, остановись, чудище полосатое!» Поводья бросила, вцепилась в шерсть, надеясь хоть так его пронять. Толку ноль. Зверь не реагировал ни на крики, ни на дергание шерсти и крыльев. Просто бежал будто в этом был весь смысл его жизни. Мы сделали круг по двору и пошли на второй заход. И вот я снова пролетела мимо Барсона и ликующих трибун. Меня трясло и швыряло из стороны в сторону. Руки затекли и соскальзывали с шерсти, ноги дрожали от напряжения, и с каждым мигом все труднее становилось удержаться верхом. Я припала к короткой шее и с трудом дотянулась до круглого уха и вцепилась в него, что есть мочи. «Если ты сейчас же не остановишься, я тебя сожру! Всего, целиком!» прорычала, выкручивая ухо. Зебраж взревел от боли, взвился сначала на дыбы, а потом взбрыкнул задними конечностями, выкидывая меня из седла. Я приземлилась удачно, сгруппировалась, перекатилась и растянулась на утопленной земле отплевываясь от пыли и глядя в ярко-голубое небо. Зверюга подошла ко мне, но вместо того, чтобы наброситься и растоптать, обиженно ткнула носом в плечо. «Прости за ухо!» — потрепал его по морде. «Мне надо было как-то тебя остановить». Он снова фыркнул, тряхнул головой и весело посеменил прочь к сараям, явно решив, что на сегодня с него достаточно всеобщего внимания. В тот же миг надо мной возникла обеспокоенная физиономия распорядителя отбора. «Ты как, цела?» «А что со мной станет?» Села с кряхтением, потирая ушибленный бок. «Пара больших синяков мне обеспечена». «Болит?» «Жить буду», — отмахнулась, все еще не веря, что этот кошмар закончился. Он протянул мне руку и помог встать. «Спасибо». Кое-как отряхнулась, потерла ушибленный бок, Смахнула с лица растрепанные волосы. — Как у остальных? Все справились? — Никто еще не справился. Ты первая. — Правда, что ли? — стрепенулась я, осматриваясь по сторонам. — Твое испытание закончилось. Можем пройтись. Распорядитель сделал приглашающий жест. — С удовольствием. Во дворе творилось нечто невообразимое. Разномастное зверье бесновалось в загонах, Рядом, заламывая руки от отчаяния, метались бедные, всклокоченные чумазой невесты. Кому-то удалось лишь приблизиться, кому-то накинуть седло, но ни одна из них и близко не подошла к моему результату. «Ух ты!» — восхищенно выдохнула. «А я, оказывается, молодец!» «Не то слово! Я тобой восхищаюсь!» — вполне искренне отозвался Барсон. Не знаю почему, но в этот момент мне захотелось посмотреть на Нольда, увидеть его реакцию. Обернувшись, я наткнулась на его мрачный взгляд. Жених смотрел прямо на меня и явно не собирался восхищаться. Скорее наоборот, желал меня немного придушить, самую малость. Прямо поперек лба было крупными буквами написано «Ты меня бесишь». После прогулки верхом на зебраше в крови все еще кипел азарт и возбуждение, поэтому я не смогла удержаться и послала воздушный поцелуй, прекрасно зная, что это взбесит его еще больше. Теперь Ноль смотрел на меня свирепо, сверкая темными глазами, а над его головой снова кружили огненные отблески. Публика, кстати, тоже мой жест заметила и пришла в неописуемый восторг. Раздались охи, ахи и снова загремели аплодисменты. «Похоже, я звезда!» Так смешно стало, что поспешила отвернуться от трибун, чтобы не рассмеяться громко во весь голос. Настроение было отличным. Мы с распорядителем неспешно прогуливались по двору, останавливаясь то возле одного загона, то возле другого, а спиной я все так же чувствовала неотрывный взгляд огненного мага. Похоже, он, наконец, обратил на меня внимание, рассмотрел сокровище, которое к нему в руки само шло, оценил, так сказать, масштабы катастрофы. Только непонятно, мне самой радоваться этому или плакать. Я не оглядывалась из принципа, решив, что не доставлю ему такого удовольствия. Пусть видит, что мне плевать, что меня совершенно не волнуют его яростные взгляды. Во время прогулки я пришла к выводу, что мне повезло с Зебрашем. Дурной, вечно куда-то несущийся, но хотя бы понятный. А вот что делать с двухметровым розовым камуком, который достался Бренни? Она закинула ему на макушку седло и теперь в недоумении ходила вокруг, пытаясь сообразить, как забраться наверх. А со странным созданием, у которого на спине торчал десяток прозрачных, как у стрекозы крыльев, а со здоровенным поросенком самозабвенно катающимся по земле нет по сравнению с ними со всеми зебраж просто душка время шло другие девушки тоже начали справляться с заданием Натаэла запрягла своего горбатого волка и кое как протряслась один круг по двору в конце совсем неграциозно свалившись на землю люси печально сидела на спине слизняка медленно ползущего куда то в бок и не обращающего ни малейшего внимания на ее попытки хоть как-то ускорить процесс. Бренна все-таки забралась на розовый лохматый шар. Остальные тоже проявляли чудеса сноровки и изобретательности, исправившись со своей зверюшкой или присоединились к нашей прогулке или ковыляли к лекарям за помощью. От холеных невест не осталось ровным счетом ничего. Платья Косы растрепаны, на щеках пыль из ссадины. И улыбаться они перестали. Только зло отдувались и огрызались между собой, словно ощетинившиеся ежи. Да на меня кидали весьма недружелюбные взгляды. «Время вышло!» — объявил Барсон, и его магический усиленный голос зычно разнесся по двору, заставляя всех замереть. Даже зверье притихло и встревоженно по сторонам озиралось, пытаясь понять, что происходит. Над нами снова появился Ахис. Теперь всего лишь пятнадцать фигур с песочными часами. Одна из них была в брюках. Пора подвести итоги. Едва он это произнес, как посыпались рубины. У кого-то еле-еле, а у меня сплошным водопадом наполняя душу триумфом. В этом испытании равных мне не было. Самый ближайший результат в половину хуже. Это победа. Черт, приятно-то как. Хоть в чем-то я лучшая. Четыре невесты не справились с заданием. Их фигурки замерцали и растворились в воздухе. А сами они глубоко несчастные и помятые побрели прочь, прихрамывая и понуро опустив головы. Мне даже жалко их стало. Все-таки жених тот еще поганец и... Затея его была поганой. Однако вдоволь понегодовать по этому поводу мне не удалось, потому что снова раздался гулкий голос распорядителя. «Мы от всей души поздравляем девушек, справившихся с этим непростым заданием. У вас есть два дня на отдых и восстановление. О том, когда и где будет проходить третье испытание, вам сообщат позже. Удачи!» Все начали расходиться. Первым, как и следовало ожидать, ушел вредный жених, а следом за ним и остальные смотрящие. Трибуны постепенно пустели, а соперницы неторопливо брели обратно к домику. Я забрала свое платье, свернула его не очень аккуратно и, зажав подмышкой, пошла к выходу. «Ксана!» Ко мне подскочила Люси. Ее глаза сияли, а на губах цвела счастливая улыбка. «Ты такая молодец! Так здорово справилась со своим чудовищем!» «Спасибо», — скромно кивнула. «Ты, наверное, очень устала?» «Да, как и все остальные». А чайку». И протянула мне до краев наполненную чашку. «Очень вкусный». Я даже растерялась от такого напора. Вот ведь маленькая пронырливая зараза. Теперь меня решила отравить?» «Спасибо», — взяла из ее рук чашку и направилась к двери. «А чай?» — завопила мне вслед Люси. «Ты должна его выпить!» «Непременно», а вслух ответила. «По дороге выпью. Но еще раз спасибо за заботу!» Улыбнулась ей ласково, так что щеки от усердия онемели, и пошла дальше. Едва свернув тенистую аллею, выплеснула траву в кусты, а кружку отправила в ярко окрашенный ящик для мусора. «Тебе не кажется, что это был перебор?» Джер смотрел на меня недовольно, с немым упреком в глазах. «Нет, не кажется. То есть это нормально, что ты заставил их воевать со зверьем?» «Почему бы и нет?» Я только пожал плечами. «Что такого?» «А если бы кого-то сожрали, покалечили?» «Я хочу от них избавиться, а не убить. Все звери были завязаны на мне. Ни один и дернуться без моего ведома не мог». Я лично держал каждого и гасил любые агрессивные порывы. Они были не опаснее дворовой собаки. Но невесты об этом не знали. Вот в этом-то вся и прелесть. Ухмыльнулся и потрепал по косматой шкуре молодого еланга. Он щелкнул клювом и отошел в сторону. После того, как испытание закончилось и все разбрелись с большого двора, мне пришлось вернуться, чтобы снять привязку с живности. Вездесущий ледяной мак увязался следом и теперь самозабвенно выносил мне мозг. «Твои родители тебе такое устроят? Мне казалось, что наместник прикажет высечь тебя прямо там, на виду у толпы. Не я затеял эту ерунду с отбором, а они. Так что пусть наслаждаются. И вообще, ты на чьей стороне? На моей или на их?» Наперстник тактично промолчал. Я тем временем отпускал очередного зверя из-под своего контроля. Сразу становилось легче. Во время испытания у меня такая какафония в голове стояла, что едва концентрацию не потерял. Кстати, твоя идея была не так уж и страшна. Не знаю, на что ты рассчитывал, но вылетело всего четверо. Одной так, по-моему, очень даже понравилось. Я сразу понял, о ком говорит ледяной маг. О здоровенной брюнетке, которая как бельмо на глазу. То и кает, то про мои рыжие локоны рассуждает, то в поле зрения попадается на каждом шагу. А сегодня за десять минут умудрилась скрутить беспокойного зебраша. А потом за лихвастки проскакала два круга верхом на нем. Глупый звереныш потянулся за ней, как за родной, и даже не сопротивлялся. «Хорошая идея», — проворчал недовольно, бросив взгляд на полосатого зверя, который преспокойно спал в своем вольере. Я просто не ожидал, что на отборе появится такое чудовище. А по-моему, она очень даже ничего. Упорная, ловкая, сильная. Даже слишком. Меня от одного воспоминания об этой юной прелестнице начинало потряхивать. Ты был уверен, что она вылетит после первого задания или после второго, а она впереди всех и не собирается вылетать. Представь, победит. Джер прекрасно видел, что меня этот разговор бесит, и продолжал веселиться. «Что тогда?» «Я тебя умоляю. Какое победит? Ей просто повезло. Я случайно угадал с испытанием, в котором она себя чувствовала, как рыба в воде. Вот и все. На следующем шаге провалится, не переживай». «Мне-то что переживать?» «Не меня же решили женить». «Конечно. У тебя фея есть». Не то чтобы я по-прежнему неровно дышал к Аравите, просто она на фоне всех моих бестолковых невест выглядела как девушка-мечта. — Слушай, а давай меняться. Ты мне феечку, а я тебе всех остальных. — Отстань от моей феи. Джерр тут же нахмурился. Он все еще не до конца простил то, как я пытался их развести в разные стороны, когда мы учились в академии. — По-моему, очень выгодный обмен, соглашайся. Теперь я до него докапывался, отыгрывая за нотации. Первую для красоты, вторую для разговоров, третью для любви. А на одной так вообще пахать можно. Опять вспомнила ту каланчу, бесившую меня до такой степени, что хотелось придушить собственными руками и скрипнул зубами. Вот ведь приехала на мою голову. Очень надеюсь, что именно она и победит. Вот тогда я посмотрю как ты по стронке будешь ходить мстительно ухмыльнулся друг уже нато сможет тебя построить не сомневаюсь размечтался сделанной беспечностью отмахнулся от его выпада, но про себя подумал что надо бы за этой барышней присмотреть а то мало ли вдруг удача будет на ее стороне и эта жуткая невеста действительно победит я ж тогда с ума сойду придется снова на службу отправляться лишь бы от нее сбежать Как ее там? Ксанка? Из Боунс? Как ни странно, она одна единственная из невест, кого я запомнил по имени. Остальные для меня вообще были сплошной серой массой. Кстати, утром в суматохе забыл сказать. Джер внезапно стал серьезным. Ловчие опять уничтожили несколько тварей возле границы Раллиса. Сколько их было? Семеро. Две группы по три особи и одна сама по себе. Много. Я отсыкнул с досадой и устало потер шею. Они обычно парами идут. Твари никогда не успокоятся. Они как заведенные тащатся через всю страну от Южного барьера сюда, в Академию. Одних отлавливаем, а на их место новые приходят. Бесконечный круг. Это тонкое место в подвалах старого крыла не дает им покоя. Гонят вперед. В прошлый раз, когда они все-таки дорвались до печати Альшаны, нам едва удалось остановить полномасштабный прорыв. Я до сих пор помню ту битву в подземелье. Фея, джинны, дракон. Мы с ледяным и твари, лезущие из разлома. Это было жутко. И повторение не надо никому. Сейчас печать под усиленной охраной, но все равно никто не расслабляется. Мы с Джером на днях лично облазили подземелье. Проверили, не появилось ли лишних ходов, не держат ли в плену очередную полукровку, чья кровь может сломать печать. Все тихо. «Надо быть начеку», — произнес серьезно. Джер тоже больше не улыбался. «Ту, которую одна поймали на окраине. А вот это действительно плохая новость. Твари раньше никогда не заходили в город. Никогда».